пить жидкости, поглощать твердую пищу и совершенствовать мастерство владения их орудиями и навыками. Торжественная часть закончилась, и молодежь рассеялась по равнине. Командир патруля подошел к Дрогу. «Это последний сбор перед слетом», — сказал он. «Я знаю», — ответил Дрог. «В патрульном отряде, атакующий мираж, ты единственный разведчик второго класса».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 «Как называется наш патруль?» «Атакующий мираж, сэр!» «А кто такой мираж?» «Огромный свирепый зверь», — быстро ответил Дрог. «Когда-то они водились на Элбанае почти повсюду, и наши предки сражались с ними не на жизнь, а на смерть. Ныне миражи вымерли». «Не совсем», — возразил командир.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 Через несколько минут он левитировал к квадрату U233 Z482. Перед ним расстилалась дикая романтическая местность: изрезанные скалы и низкорослые деревья, покрытые густыми зарослями долины и заснеженные горные пики. Дрок огляделся с некоторой опаской. Докладывая командиру, он погрешил против истины.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 «Самое время отправиться в какое-нибудь цивилизованное местечко и начать тратить!» «У нас с Геррерой нет твоих аристократических замашек», с преувеличенным терпением объяснил Стелман. «Зато у нас с Геррерой есть невинное желание набить сокровищами каждый корабельный закуток. Самородки золота в топливные баки, изумруды в жестянке из-под муки, а на палубу алмазов по колено. Здесь для этого самое место».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 — мрачно произнес Стелман. «Мой мальчик, я не молод, толстый, легко подвержен страху. Неужели ты думаешь, что я остался бы здесь существу хоть малейшая опасность?» «Вот», — снова шевельнулось. «Три месяца назад мы тщательно обследовали всю планету», — напомнил Стелман. «И не обнаружили ни разумных существ, ни опасных животных, ни ядовитых растений, верно?»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 «Как заметишь, что кто-нибудь шевелится, сразу скажи мне, и я пальну». «А теперь давайте соберем еще немного изумрудиков, а?» Пакстон и Стелман подняли свои ранцы и пошли вслед за Геррерой по тропе. «Непосредственный малый, правда?» — с улыбкой промолвил Стелман. Дрог медленно приходил в себя.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 Он снова сосредоточился. Обломок скалы сполз с его тела, и на этот раз попытка завершилась успехом. Он мог воспрять из пепла. Дрог быстро провел внутреннее сканирование и облегченно вздохнул. Он был на волосок от смерти. Только инстинктивная квиндикация в момент вспышки спасла ему жизнь. Дрог задумался было над своими дальнейшими действиями, но обнаружил, что потрясение от этой внезапной непредсказуемой атаки начисто отшибло память о всех охотничьих уловках. Более того, он обнаружил, что у него вообще пропало всякое желание встречаться со столь опасными мирашами снова. Предположим, он вернется без этой идиотской шкуры. Командиру можно сказать, что все мираши оказались самками и, следовательно, попадали под охрану закона об охоте. Слово юного разведчика ценилось высоко, так что никто не станет подвергать его сомнению, а тем более перепроверять. Но нет, это невозможно. Как он смел даже подумать такое? Что ж, мрачно усмехнулся Дрог, остается только сложить себе обязанности разведчика и покончить со всем этим нелепым занятием. Лагерные костры, пение, игры, товарищество. «Никогда!» – твердо решил Дрог, взяв себя в руки. «Он ведет себя так, будто имеет дело с дальновидным противником. А ведь мираши – даже неразумные существа. Ни одно создание, лишенное щупалец, не может иметь развитого интеллекта». Так гласил неоспоримый закон Этлиба.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 Зачем вступать в непосредственный контакт с Мирашем, если это так опасно? Настала пора прибегнуть к помощи разума, воспользоваться знанием психологии животных, искусством западни и приманки. Вместо того, чтобы выслеживать Мирашей, он отправится к их логову и там устроит ловушку. Они подходили к временному лагерю, разбитому в пещере уже на закате.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 Он ступил в пещеру и тут же резко отпрыгнул назад. «Что это?» В нескольких футах от входа дымился небольшой ростбиф. Рядом красовались четыре крупных бриллианта и бутылка виски. «Занятно», — сказал Стелман. «Что-то мне это не нравится». Пакстон нагнулся, чтобы подобрать бриллиант. Геррера тащил его. «Это может быть мини-ловушка». «Проводов не видно», — возразил Пакстон.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 Почва под ним заколыхалась, обрисовался аккуратный диск футов 15 в диаметре и, обрывая корневище дернины, начал подниматься в воздух. Геррера попытался спрыгнуть, но трава вцепилась в него тысячами зеленых щупалец. «Держись!» – завопил Пакстон, рванулся вперед и уцепился за край поднимающегося диска. Диск резко накоренился, замер на мгновение и стал опять подниматься.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 Не произнося ни слова, трое мужчин вошли в пещеру с бластерами на изготове. «Ночью по очереди будем нести вахту», – отчеканил Геррера. Пакстон и Стелман согласно кивнули. «Пожалуй, ты прав, Пакстон», – сказал Геррера. «Что-то мы здесь засиделись». «Чересчур засиделись», – уточнил Пакстон. Геррера пожал плечами. «Как только рассветет, возвращаемся на корабль и стартуем».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 Теперь они были взбешены, насторожены и предельно опасны. А разъяренный мираж – это одно из самых ужасающих зрелищ в галактике. Когда две луны Элбаная поднялись в западной части небосклона, Дрог почувствовал себя страшно одиноким. Он мог видеть костер, который мираши развели перед входом в пещеру, а телепатическим зрением разбирал самих миражей, скорчившихся внутри. Органы чувств на пределе –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 Геррера махнул в сторону выхода. «Мы не можем позволить ему уйти!» Стелман ловил ртом воздух. «Почему же? Дело хозяйское!» Безмятежно промолвил Геррера. «Не беспокойтесь обо мне!» Сказал Пакстон. «Я вернусь через пятнадцать минут вместе с девушкой!»